Лютос. Что волновало меня в детстве? Маятники, гироскопы, волновая машина, жидкий воздух, эфирный двигатель, Магдеборские полушария, сухой лед, самозажигающиеся свечи, секретные чернила, вода из огня, химические мотыльки вечно светящаяся и вечно нагретая соль. Что волновало Кайриса? Чужие окна, сидеть с книжкой, помойки со старыми журналами, лиссабон, стишки, жареный арахис, старшеклассницы, курившие во дворе за школой, пиратские клады. Выходит, нас мало что соединяло, однако он считал меня другом. И я его тоже. Какое-то время. Актер, игравший второго охранника, позвонил мне и сообщил, что Костас открыл дверь, вышел из камеры и покинул тюрьму. Я знал, что это произойдет сегодня. Сидел на балконе, пил пиво и ждал звонка. Вернее, я думал, что он выйдет ночью, не дождавшись ни ужина, ни воды. Но он вышел утром. Я отправился к нему пешком, через весь город. За неделю до этого я уже побывал возле вокзала Аполлония. Забрел туда после нескольких часов, проведенных в поисках Лилиенталя. Оказалось, что летчик сидит в моем школьном дружке, будто маленькая русская матрешка в большой русской матрешке. Я шел вдоль трамвайных путей и думал о том, что я стану ему говорить. Ты, Кайрис, всегда был ненасытным, будто яблочная гусеница. Скажу я, потом я покажу ему фильм, и на этом все. То есть я покажу фильм деревянному летчику внутри него. Я вдруг понял, что чувствую себя кукловодом, которого обвела вокруг пальца его собственная кукла. Остановился и засмеялся. В поезде из Гамбурга я читал забытую кем-то в кармане кресла книгу итальянских новелл. Там была история о столере Грассо, которому друзья сказали, что он больше не Грассо. Придумал эту шутку его друг Брунелески, знавший его довольно хорошо. Он знал, что столяр поверит, что превратился в другого человека, если все в одночасье станут называть его Маттео. Один из шутников заперся у Грассо в доме и оттуда отвечал, что столяр у себя дома. Потом пристав поймал его на улице и отвел в тюрьму за долги, сделанные каким-то Маттео. Потом его отправили в каземат, Где тот сидел тихо и не рыпался. Так там и оставался, пока с ума не сошел. Друзья забыли о нем, вот и все. Мне стоило понять, что книга в кармане кресла оказалась не случайно. Это был знак вето, запрещающий сигнал семафора на железнодорожном переезде. Но я не верю в сигналы, даже когда они мигают, полыхают и так верещат, что хоть уши затыкай. Никогда не видел Кайриса таким веселым, как теперь, когда просматривал отснятый материал. Яблочная гусеница сожрала мой сценарий. Фильм будет не о том, о чем я намерен был говорить, не о том, что современный человек заточен под то, что у него в любое время могут отнять свободу, и не о том, что общество внушает человеку готовность к потере свободы и уверенность в том, что он виноват и беззащитен. Фильм будет о том, что если человек занят делом, то свобода ему в сущности не нужна. Патагония лежала внизу, как оправа от викторианской брошки. В середину застилали облака, и брошка казалась пустой, как будто из нее вынули камень, чтобы снести в заклад. Я видел целую груду таких погнутых оправ и пряжек в витрине у еврея, прямо напротив мастерской моего отца. Еврей скупал серебро и золото, А мой отец звал его Бенька, хотя на вид ему было лет 90. Круглое окно оказалось теплым, когда я уткнулся в него носом, и я подумал, что мы приближаемся к огненной земле. Видите, фьорды, – сказал кто-то над моим ухом. Я обернулся и увидел красивую Стюардессу, склонившуюся так низко, что я почти уткнулся в ее виснущую грудь. На голове у нее был красный берет, а на груди поблескивали желтые камни. Гладкие, старинные. Мы скоро садимся, вам скоро выходить, поправила она, протягивая мне груду прозрачных леденцов на стеклянном подносе. Там есть поселок из лавы, в нем живет две тысячи человек, и все как один браконьеры, сказал я, выбирая леденец. Стюардесса равнодушно кивнула и двинулась дальше. Я положил конфету в рот, разгладил бумажку на колени и прочитал русские буквы. Взлетные. Рядом со мной никого не было. Я приподнялся в кресле, чтобы осмотреться в салоне. Редкое везение. Три свободных места на трансатлантическом рейсе. Соседом справа через проход оказался конторского вида парень в золотых очках. И я показал ему леденец. «Ретро, понимаете? Настоящий сахар». «Понимаю». Он постучал костяшками пальцев по своему иллюминатору. «Окна здесь тоже сахар. Их делают из мятной карамели. Вам выходить, Рауба. Мы пролетаем над экватором». «Но нам нельзя. Мы же расплавимся от солнца». Я встал с кресла и пошел к пилотам, чтобы предупредить их, но тут стюардесса в красном берете вернулась, ловко открыла дверь аварийного выхода и вытолкнула меня вон, в сизые задубелые небеса.